Ричард, я и роли. Я актриса без специального образования, и женщина без образования вообще. Всё, чему научилась, пришлось постигать либо на собственном опыте, либо приглядываясь к чужой игре. Все знания почерпнуты не из книг, даже у школьных учителей не было возможности меня чему-то научить. Играла я интуитивно, а моим учителем был Монтгомери Клифт. Вообще показавшее, что к роли нужно относиться серьёзно и её рисунок продумывать. Но когда начались съёмки Клеопатры, я смогла убедиться, что не только чего-то стою. В этом не сомневалась никогда, но и сама могу кое-чему научить даже опытного актёра Ричарда Бартона. Появилась такая возможность по отношению к кому-то другому, пожалуй, я или осозналась бы, или принялась насмешничать с Бартоном это и в голову не пришло. Ричард, блестящий актёр, безумно талантливый, с потрясающим голосом, который мог заставить трепетать и глядеть ему в рот кого угодно. У меня не раз создавалось ощущение, что начнёт Бартон просто произносить любое слово, неважно какое, все, как заворожённые, пошли бы с ним, как крысы за волшебной дудочкой. Его голос подчинял, покорял, завораживал. Но играть перед камерой он не очень-то умел. Ричард, театральный актёр с прекрасно поставленным глубоким голосом, привыкший, что издыдали мельчайшие игры мускулов лица, и выражение глаз не видно, а жесты должны быть особенно выразительными и даже несколько театральными. Это не мешало, когда Бартон играл героев в ведущих массах вперёд, но в сценах в спальне и крупным планом разрушало всё. В первые минуты я была просто поражена его стремлением повернуться к камере и произносить слова не шёпотом, а в полный голос. Зачем кричать? Чтобы было хорошо слышно. Микрофон уловит любой шорох, а я прямо перед тобой, а не за спиной оператора. Я постаралась сказать как можно мягче, чтобы не получилось, что наставляю, и без того опытного и популярного актёра, к тому же явно самолюбивого. Ричард не мог понять, почему я так скупо играю. Говорят, однажды даже подошёл к Манкевичу с вопросом: "Джо, что она делает? Это же не игра, а демонстрация своего бюста, ни одного жеста". Голос еле слышно. "Кому вообще пришло в голову брать эту толстуху на такую роль?" Манкевич не стал ничего объяснять, он просто пригласил Бартона вечером на монтаж. Увидев разницу между моей и своей игрой на плёнке, Ричард тахнул и после долго сидел молча. Умный и честный перед собой, он сразу понял разницу и увидел свои недостатки, вернее, это не недостатки, а остатки театрального актёрства. Их не стоило выкарчёвывать, но за ними нужно следить, потому что актёр, делающий картинные жесты на съёмочной площадке, выглядит нелепо, совсем не так, как на сцене. Когда позже Ричард играл Гамлета у Гилгуда, Все отмечали, что его принц датский более человечный, чем все сыгранные до тех пор в театре роли. Горжусь, что привела Бартано желание играть не только героев и трибунов, а людей, пусть и облечённых королевской властью или властью политической, а ещё умение не переигрывать на площадке в стремлении сделать роль более яркой. Это дорогого стоит, и не у всех получается. Что бы там мне говорили, но это я приучила Ричарда не играть всё подряд только ради денег. Я понимала, что ему нужны деньги, потому что Бартон, кроме себя самого и собственной семьи, нужно было помогать многочисленным родственникам. Это нормально, это правильно, но это заставляло большого актёра браться за жуткую халтуру. Ричард, нельзя играть всё подряд. Что делать, если мне предлагают такие роли? Отказываться. Тогда останешься и вовсе без работы. «Ничего подобного. Леман же позвал тебя в Клеопатру, позовут и еще. Не хватайся за любой сценарий, лучше посиди пару месяцев без дела, чем играть «Конский хвост» или «Второе дерево слева». Это я заставила его взяться за Беккета. Он хохотал. «Лиз, ты с ума сошла!» «Я и Томас Бекет, что может быть более различно?» «Мне играть святого, да еще и в паре с Питером. Если помнишь...» В пьесе Жанна Ануя главные действующие лица молодой король Генрих II, Норман, и его друг Томас Беккет — Сакс. Норманы завоевали Англию давно, уже столетия назад, но сопротивление Саксов еще не иссякло, и Томаса считают кто предателем, кто перебежчиком. Став приятелем Генриха, Беккет научил короля многому, в том числе мыться и думать. Они весело проводили время с местными красотками, пока Генриху не пришло в голову сделать друга канцлером, доверив ему королевскую печать. С этого часа начались злоключения Томаса, потому что следом король превратил Беккета еще и в архиепископа взамен внезапно умершего предшественника. И тут Томасу пришлось выбирать между дружбой с королем и своим долгом, а самому Генриху выбирать между желанием видеть друга подле себя и другом. и нежеланием подчиняться его духовной воле. Томас вынужден идти против короля, а потом даже бежать во Францию и под защиту папы Римского. Но он нашёл в себе силы вернуться в Англию и снова стать пастором, несмотря на откровенную угрозу своей жизни. Между королём и Богом Томас выбрал служение Богу и оказался бывшим другом приговорён. У каждого актёра должен быть свой Гамлет. Роль, после которой и он сам, и все вокруг понимают, на что он или она способен. Можно всю жизнь играть роли героев или любовников, как долгие годы было у Ричарда, а потом одну вот такую, как Беккет, и все поймут, что тебе по силам король Лир. Бартон уже играл и Артура в Камелоте, и немало шекспировских ролей в театре, но рубежом оказалась роль Томаса Беккета в кино». Для Ричарда были трудные сцены с размышлениями о своей судьбе, откровениями, сцены выбора с Генрихом или против, служить королю другу или богу и истине, или вообще лучше спрятаться и пересидеть в монастыре. Это сродни монологу Гамлета. Горжусь тем, что в этом фильме Бартон переиграл своего друга Питера Отула, исполнявшего Генриха. Друзья в жизни играли друзей на площадке, и вот тут сказался приобретённый Ричардом опыт игры в Клеопатре. Питер Блестящий театральный актёр. Его сценически яркие жесты и мимика хороши для комедийных фильмов вроде Как украсть миллион, где он великолепно сыграл с Одри Хепберн, но в Бэйкете выглядели несколько нарочитыми. Речард уже знал, что камера прочитает не только броские движения, но и малейшую мимику, что стоит себя усмирить, держать паузу, играть только внутренне. Это обязательно отразится в выражении глаз, лица. В результате получилось, что Питер играл куда более экзальтированно. Если присмотреться, то хорошо видна театральная одного и киношная другого, игра двух актеров. Режиссера Питера Гленвилла это устраивало, потому что по роли король Генрих куда более нарочитый, чем Томас Беккетт. Спокойная выдержанная жестикуляция и манера держаться Бартона только оттеняли драматичные жесты Питера. Его герой выглядел почти условным, и от того дёрганым и загнанным в угол. Но снимали весело. Питер, человек весьма общительный, особенно если предстоит выпить, а ней с Ричардом начинали на съёмочной площадке, а добирали уже вечером с трудом, поднимаясь после загула по утрам. Как вела себя я, как Клеопатра по отношению к Марку Антонию. Принимала участие, просиживая с ними в барах почти до утра, пить так пить. Правда, в отличие от мужчин, я не могла себе позволить с утра выглядеть потрёпанной и помятой, потому что снималась в короткометражном фильме о Лондоне Элизабет Тейлор в Лондоне. Нечто вроде гида для привлечения туристов. Заплатили хорошо 500 тысяч долларов за съёмки. Рассказывать о Лондоне интересно, мне понравилось, хотя больше не приглашали. Роль Томаса Беккета в исполнении Ричарда почти не отметили, хотя номинировали на Оскара. Но сам Бартон не переживал, считая это только началом. Сам он был доволен, понимая, что его игра стала после Клеопатры иной, более спокойной и глубокой. Горжусь тем, что приложила к этому посильные старания. Оказалось, что учить даже легче, чем делать самой, а успех ученика радует больше собственного. Нет, это вовсе не самовлюблённость и не желание подчеркнуть, что Бартон обязан мне многим, я ему куда большим счастьем. Просто я же вижу, насколько изменилась игра Ричарда за время после начала съёмок Клеопатры и понимаю, в чём дело. К тому же, и как театральный актёр Ричард тоже прибавил, не растеряв из-за съёмок ни капельки. Едва ли это случилось бы о стансён с Сибил. Да, я в этом уверена, потому что до встречи со мной Ричард играл в кино что попало. Бартону очень хотелось быть признанным в Голливуде. И он, как большинство начинающих во взрослом возрасте, хватался за всё подряд в надежде, что его заметят. К тому же хотелось заработать. Ценить себя Ричарда тоже научила я, и это тоже приятно осознавать. Во время съёмок Беккета мы не только проводили время в барах. Ричард, как это уже ясно, снимался, а я вырабатывала новые идеи или поддерживала чужие. Такой идеей стал новый фильм-спектакль Гамлет. с Ричардом в главной роли и в постановке сэра Джона Гилгуда, в Беккете, сыгравшего роль французского короля. С Питером Отулом ясно, это давний друг Бартона, и по роли играть страдания из-за потери Ричарда ему было довольно просто, играл почти то, что испытывал. Я даже переживала, как бы он не перенес на меня свое недовольство отдалением Ричарда, но обошлось. Но Ричарда связывали давние дружеские отношения с Джоном Гилгудом, Именно Гилгуд допустил Бартона в своё время на сцену, и он сильно сожалел, когда узнал, что Ричард уходит в кино. Однако, увидев новый уровень игры Бартона, мнение изменило, сознав, что Ричард не только не потерял, нанявшись в пресловутый Голливуд, но и обрёл новые грани, словно отточил свой талант. Пришлось наставнику признать, что под влиянием Элизабет Тейлор играть Ричард стал только лучше. Он уже не размахивал руками, а почём зрянь выкрикивал свои фразы, стараясь донести их до последнего ряда галёрки, а потом невольно перебирая с интонацией. То есть исчезло то, за что ругали Бартонова во время его исполнения Гамлета в лондонском Олд-Вике 10 лет назад. А не сыграть ли теперь? Ведь исполнение Речером Роллие весьма близких к шекспировским явно стало мудрее и проникновеннее. Мне кажется, Гилдгут понял, что Бартон созрел для нового Гамлета, и за это простил меня, поверив, что эта скандальная связь не только секс, но и духовное общение. Пусть я и не знаю, наизусть всего Шекспира. А ещё старый наставник Ричардa понял, что я могу вдохновить, подтолкнуть, просто заставить Бартона сделать решительный шаг. Дело в том, что после кино, привыкнув, что всё можно переснять и исправить, Ричард стал бояться сцены, зрителей, Бояться игры вживую и сразу набело, когда произнесённую фразу нельзя переснять, переписать. Завтра можно сыграть иначе, но сегодня уже дело сделано. Не спорю, это накладывает огромную ответственность, особенно если играть Шекспира. Видишь, как Ричард приучил меня уважать Шекспира. Но Баартон прекрасный актёр, обладающий прежде всего глубочайшим, потрясающим голосом. В театре это едва ли не главное, потому что мимику могут и не увидеть с последнего ряда. а услышать должны все. Казалось бы, чего ему бояться, но Ричард боялся. И всё же постепенно эта мысль проникла в его сознание сыграть Гамлета в постановке Гилгуда. У него получилось. Успех был полным. Ричард вернулся на сцену, не порывая с кино, разве это не победа? Тем обиднее было потом слышать вопрос от Джо Левина по поводу жертвы актёрской карьерой в пользу заработка денег в киносъёмках. Ничем Бартон не жертвал, просто на то, чтобы покорить киномир, тоже требовалось время. Да и научиться легко переходить от кино к театру и обратно тоже удаётся не сразу. Ричарду удалось, чему я была неимоверно рада. Меня мучили его вздохи из-за загубленной театральной карьеры. Интересно, но в сумасшедшем Нью-Йорке для нас нашёлся подарок, которого мы никак не ждали. Когда Бартону остачертело повторять одно и то же каждый вечер, А он легко уставал от однообразия ролей. Может, потому и пошёл в кино, что там каждый день новое. Мы сделали поэтический вечер. Это был благотворительный спектакль, во время которого мы с Ричардом прочли любимые стихотворения. Я очень волновалась, поскольку ещё не играла на сцене, к тому же читать поэзию вообще трудно, но всё получилось прекрасно. Понимаю, что очень многие пришли полюбоваться моим провалом. или хотя бы убедиться, что киношная Элизабет никуда не годится в качестве сценической птицы. Во время антракта мне сказали, что зал ждёт мою оплошность, и если не получит, то будет недоволен. Бартон взорвался. Не дождутся, Лисс читает прекрасно. Я решила иначе. В самом начале второго акта нарочно запнулась и попросила: "Извините, можно я начну сначала?" Сбилась непривычно. Мне милостиво простили, а потом нам долго аплодировали, все вызывая и вызывая на бис, и тут же предложили сумасшедшее количество новых и новых вечеров. Ричард смеялся. Какого черта я мучаюсь, репетируя роли, если можно просто выйти и почитать любимые стихи? Нам предложили контрактов почти на миллион. Я мысленно усмехнулась. Только вместе со мной, милый, тебе одному из ста тысяч не дали бы, и одной мне тоже. Конечно, читать стихи мы больше не стали. Средства с этого вечера пошли в пользу Академии музыки и драмы, но сама мысль, что мы должны играть только вместе, в моей голове засела крепко. Теперь о моей главной роли в кино. Я считаю главной не знаменитую Клеопатру, а роль Марты в Кто боится Вирджинии Вулф. Но не потому, что получила за неё Оскара, а потому что играла именно так с большой буквы. И статуэтку дали справедливо. Несправедливо не дали вторую Ричарду. Его игра в этом фильме тоже достойна Оскара. Если не помнишь или не видел фильм, я расскажу. Семейная пара Марты и Джордж не имеет детей, хотя очень хотела бы. Ему уже далеко за 40, он преподаёт в университете, её основное занятие смотреть кино и ругаться с мужем. Обшарпанный дом, где всё валяется в беспорядке, постоянные выпивки, скандалы на пустом месте, унижения. Супруги живут как кошка с собакой, причём нападает всегда Марта, вымещая свои сожаления по поводу неудавшейся жизни на муже. Джордж, когда-то любивший жену, давно её ненавидит, но тихо внутри. И существование этих двоих, запертых в оковах неудачного брака, в оковах взаимной ненависти и презрения, когда жить из-за оскорблений невозможно, а разойтись не хватает духа. Однажды нарушается приходом нежданных и нежеланных гостей. Молодой пары, которая вынуждена посетить их дом посреди ночи, тоже лишь из соображений полезности для карьеры мужа. Под действием алкоголя наружу выплёскивается всё. Взаимная ненависть не только Марты и Джорджа, но и их гостей, которые по сути повторяют их собственную судьбу, презрение друг к дружке и сама невозможность освободиться от пут. Громогласное Настырная, как сорняк, сварливая пропойца в климактерическом возрасте и затюканный никчёмный муж, человеческое достоинство которого просто втоптано в грязь. Хорошая парочка. Сильному мужественному Ричарду после королей и героев предстояло играть под каблучника, которому жена плюёт в лицо, а мне, привыкшей всегда быть идеально ухоженной, сварливую неряшливую бабу с полуседыми растрёпанными волосами, размазанным макияжем, толстую и грубую. Это то, чего зритель никак не ожидал от нас. Знаешь, чем я по-настоящему горжусь? Не только заслуженно полученным Оскаром за Марту в Вирджинии Вулф, но прежде всего тем, что сумела осознать, что пора играть роли своего возраста. Это очень важно для актрисы, хотя бывает весьма болезненно. Вам, мужчинам, этого не понять. Совсем недавно я царила во всём и в моде тоже. Женщины повально нарисовали на лицах стрелки под Клеопатру и выпрямили волосы, покрасив их в тёмный цвет. И вдруг почти в одночасье на смену пришла совсем другая мода и другой тип женщин — длинноногие, тощие, как цепки, безгрудые девицы, которых, если они в джинсах, сзади не отличишь от таких же тощих длинноволосых парней. Ни груди, ни талии, ни бёдер, ни женственности вообще. Но это мода. и она совершенно противоположна моей собственной фигуре. У меня коротковатые ноги, тонкая талия и довольно высокий бюст, невысокий, если не сказать маленький рост и стремление выглядеть женственной. Что делать? Одними стрелками от глаз, даже против твоей обожаемой Джейн Фонда, у которой в те времена тоже фигуры не было напрочь, одни углы и нахальство. Не повоюешь, да и к чему?» С такой же проблемой столкнулась прекрасная София Лорен. Уж ее-то бюст не замаскируешь, но у нее хоть роста хватало. Я для себя решила, что воевать глупо. Эти тощие бесформенные вешалки для одежды мне не соперницы, и на экране нужно создавать образы, а не моду. Вместо того, чтобы сесть на жесточайшую диету и похудеть, вернее, просто отощать, в угоду новой моде, я, напротив, поправилась. а на голову надела парик с проседью. Вот этого не ожидал никто. Я в 32, в полном расцвете красоты и женского обаяния, что тут скрывать, взялась за роль 45-летней обрюзгшей полуспившейся женщины. Я из тех скромниц, что не любят расписывать собственные достоинства, предпочитая обсуждать чужие недостатки. Потому промолчу о том, насколько удалось перевоплощение. Какой черту молчу? Не буду я молчать. Это действительно оскароносная роль, после которой я, правда, так и не сумела похудеть до прежнего веса. Но ведь искусство требует жертв, не так ли? В данном случае жертвой оказалась моя стройность, и пусть только кто-то попробует высказать своё осуждение набранному весу. Глаза выцарапываю, не за себя, за искусство. Когда Лиман, автор сценария к "Тобоице" Вирджинии Вулф, впервые заговорил о роли Марты, я просто молча уставилась на него, потом осторожно поинтересовалась Эрнест, ты шутишь? Ты предлагаешь мне сыграть полупьяную, опустившуюся мигеру, которая из каприза заставляет придурковатых гостей помогать ей издеваться над собственным мужем? Лиман кивнул. Именно так. Ты правильно поняла задумку роли. А вот Бартон сразу понял, что это великолепная роль и сама пьеса талантлива. Лучше сыграй сама. Не то это сделает кто-то другой и все лавры заберёт себе. Ты думаешь, Да она будет сродни шекспировским пьесам. Неудивительно, что кто боится Вирджинии Вульф так успешно на Бродвее. Ричард только поинтересовался, кто будет играть моего супруга в пьесе Джорджа. А ведь Леман не сразу предложил эту роль именно ему. Сначала от возможности показаться на экране в образе затюканного своей бешеной супругой, тестем и жизнью профессора, отказались Артур Хилл, Питер О'Тулл, Джек Лемон, Гленн Форд. решившие, что это испортит их имидж. Ричард, а почему бы тебе самому не сыграть? Кого? Ну не Марта уже, конечно, Джорджа. С ума сошла, чтобы завтра все журналисты в полный голос заявили, что мы перенесли на площадку свои собственные домашние скандалы? Рич, чёрт, неужели ты боишься обвинений в несостоятельности и мужской слабости? Я не боюсь, но я привык играть героев, а тут хлюпик. Я тоже не привыкла играть с толстых опустившихся тёток, предпочитаю ухоженных красавиц. Но ведь ты мне советуешь принять роль. Лиман не согласится. Майкл, как жаль, что ты не знал Ричарда Бартона. Очень жаль, это великий актёр и человек. У Ричарда так многому можно научиться. И дело не в том, что я люблю его как мужчину, даже сейчас люблю, когда его нет на свете, даже несмотря на то, что он меня предавал и унижал, всё равно люблю. Он очень сильный и красивый мужчина. Уэльскую стальную основу Бартона не спрячешь ни под какой мягкостью поведения или за пьяным куражом. Все равно видно, что внутри он упрямый, несгибаемый и очень мужественный. Такому человеку решиться и сыграть униженное ничтожество очень трудно. Ричард — гениальный актер. Я ни на мгновение не сомневалась, что он справится с ролью, а вот Лемон отнесся к идее скептически. Ричард слишком сильный. Это видно в каждом кадре. Тем лучше. Если будет видно, что эта стерва сломала жизнь сильному мужчине, его образ да и весь фильм получится более эмоциональным. Бартона утвердили на роль. К тому же, Warner Brothers, на который снимался фильм, согласилась с нашим выбором режиссёра. Скрепя сердце, Лиман взял режиссёром картины Майка Николса. В этом был свой риск, потому что Майк, вообще-то он Михаил Игоревич Пешковский, но я столь длинное имя выговорить не смогла бы. режиссёр театральный, никакого опыта даже в качестве помощника режиссёра в кино не имел. А тут сразу вдруг столь серьёзная работа. Не могу сказать, что мне работалось легко, потому что Никлс, как театральный режиссёр, предпочитал хорошие репетиции перед каждым дублем, а я привыкла просто обозначать движения и реплики и играть сразу перед камерой. Но я видела, что Ричерду так легче, да и наши партнёры Джордж Сигл и Сэнди Денис, которые играли юдцкую молодую пару, оказавшуюся нашими гостями в фильме. Актёры тоже театральные, они были успешны на Бродвее. Все, кроме меня, привыкли сначала репетировать, и я послушно репетировала вместе с ними. Никлs особенно много возился со мной, прекрасно понимая, что мне нужна помощь. Несколько подпортили настроение две крысы, не упустившие такую возможность. Первой на площадку заявилась Жаклин Кеннеди. с которой у Майка был роман. Она пришла в первый день якобы пожелать удачи в съемках. В действительности ей очень хотелось убедиться, что я и впрямь поправилась и выгляжу старой даже без грима, дрянь. Она шепотом заметила эту Майку, на что я едко заметила, что и при лишних фунтах, столь необходимых паролей, я выгляжу не хуже, чем некоторые после мучений в спортивном зале. Что делать, не всем дано быть сексапильными красавицами даже в роли Марты. А некоторым не помогут никакие усилия. Что поделать, я не любила Жаклин Кеннеди ещё с тех времён, когда она заподозрила меня в желании переспать с её мужем, сенатором. Тогда я едко заявила, что видная миссис Кеннеди не слишком хорошая жена, если в каждом шаге и слове своего мужа подозревает измену. Жаклин элегантная, меня всегда восхищало её умение быть элегантной без видимых усилий, может, она и прикладывала огромные усилия, но этого не было заметно. Такое умение дорогого стоит. Но я собственница, и задевать принадлежащих мне мужчин не стоит, могу и глазки выцарапать. Может, потому среди моих друзей много гомосексуалистов, у них нет противных подруг. На время съёмок Майк Николс принадлежал нам с Бартоном. Он был наш, и влезать всяким там подругам со стороны не стоило. А Жаклин явилась предъявить свои права на Майка Николса. Я не против, пусть встречаются сколько угодно, но за пределами съёмочной площадки. Съёмки это святое. И притаскиваться туда даже бывшей первой леди Америки ни к чему. Желая поставить на место широколицую красотку, меня почему-то всегда раздражала её широкая переносится. Я от души поцеловала в щёку Майка. Благодарю за цветы и шампанское в гремёрной. Кому-то известно, что именно я люблю. Действительно, в первый день съёмок с утра мы обнаружили в гремёрной вазы с белыми розами и ландышами, а также шампанское в серебряных ведёрках. Это постарался Никлс. Таким образом, поздравляя меня с началом работы, вдовой Клеко. Понятно, я вообще очень люблю получать подарки. Делаю их в ответ тоже весьма щедро. И всё же обычные вечеринки в честь начала съёмок не получилось. Жаклин Кеннеди увезла Майка поужинать в Нью-Йорк. Бартон в тот вечер смеялся надо мной. Ну ты и стерва. Это я-то стерва. Я, я здесь и готова продолжать работу, а она увезла Николса. Послушай, толстушка, я, пожалуй, попрошу Майка, чтобы он почаще приглашал на площадку кого-то из своих подруг. Рибой валить, намеренно травить мне все съёмки? Вот-вот, продолжай в том же духе, ты бурлишь как вулкан, это поможет войти в роль. Кажется, я запустила в него чем-то. Второй красоткой оказалась Марлен Дитрих. Увидев эту мегеру на площадке во время репетиции, я от души пожалела, что не потребовала от студии Не пускать к нам не только журналистов, но и всяких противных крыс, мнящих себя великими. Да, она прекрасная актриса. Но это же не повод унижать меня. Я понимаю, что она не простила мне Майкла Уайльдинга, вернее того, что я увела у неё любовника и сделав своим мужем. Что такое есть в ней, чего нет у меня. Марлен Дитрих несомненно воспользовалась моментом, чтобы отомстить. Но она умнее Жаклин, и сделала это более изящно. Сначала долго молча наблюдала за репетицией, прекрасно понимая, насколько одним своим присутствием нервирует меня. Когда сцену закончили, бросилась к Бартану почти с криком, что это оскароносная роль. И вообще, все трое играют прекрасно. Вокруг замерли, потому что на площадке присутствовали четверо. Разъяснила сама Марлен, она почти снисходительно чмокнула меня в щёку и процедила сквозь зубы: Смелая девочка решилась играть рядом с настоящими актёрами. Тебе, наверное, очень тяжело. Я сумела сдержаться и улыбнулась в ответ. Ради Оскара я готова потерпеть даже помехи на площадке. А расслабляемся мы с Ричардом в постели. И снова Бартон потом качал головой: "Ну ты и стерва". Интересно, что ругательное, в общем-то, слово стерва большинством людей, особенно мужчин, произносится с оттенком восхищения. Больше Марлен Дитрих на площадке не появлялась, а я потребовала от Лемана, чтобы не пускали и сочувствующих тоже. Фильм психологически трудный. Если каждая завидующая мне красотка будет портить нервы, то я накинусь не только на Ричарда согласно роли, но и на очередную помеху. Так, допустим, не жалуются на отсутствие части волос на голове или поцарапанную физиономию. Всегда больше дружила с мужчинами. Среди женщин редко встречаются те, кто способен не завидовать. А с Ричардом мы так увлечённо ссорились, кричали друг на дружку и даже дрались на съёмочной площадке, что оставив негатив в павильоне, дома жили душа в душу, чего раньше не наблюдалось. Нет, мы с Бартоном любили друг дружку, но почти всё время ссорились, нам нужно было задевать, к чему-то цепляться, чему-то возражать, потом кричать и наконец мириться и обниматься. Я никогда не понимала, как супруги могут жить мирно и ладно всё время, это же так скучно. Мы и с Майком Тоддом тоже орали друг на друга, а потом всю ночь занимались сексом. В браке должны быть эмоции, иначе, если все гладко, мне кажется, можно умереть со скуки. У меня был спокойный и ровный брак с Майклом Уайлдингом, которого я просто не могла заставить взорваться и закричать. Это невыносимо скучно и засасывает хуже болота. Уж лучше ругаться, как Марта и Джордж, только с условием такого же бурного примирения». Кстати, понимание незавершённости фильма именно в плане такого примирения после ссор помогло мне сыграть обиду Марты. Она оскорбляет мужа не столько потому, что действительно считает его тряпкой и ничтожеством, сколько ожидая ответного взрыва и бурного примирения после ссоры. Мужчины не понимают, что именно это ей нужно, чтобы наорал в ответ, пусть даже ударил, но тут же схватил в объятия и повалил в постель. А муж Марты Джордж Именно этого и не желает делать. Это ошибка многих пар. Жёны устраивают скандалы из ничего, чтобы потом мириться, мужья воспринимают крики как отказ от близости. Киношному Джорджу понять бы, что именно нужно Марти, и семья была бы крепкой, и его карьера сложилась, но вот не дано. С Ричардом всё максимально шумно. Мы ссорились, орали друг на дружку, кидались чем-нибудь, а потом мирились и действительно обнимались до утра. Вот это, по мне, Но во время съёмок мы всю энергию тратили на площадке, ругаяся и крича по-настоящему, оскорбляя друг дружку и даже пуская в ход кулаки, всё как в жизни, только ещё ярче. Эмоции перехлёстывали через край, и дома мы были уже тихими и милыми. Дети не могли нарадоваться, помощники и прислуга тоже. Несмотря на эмоционально трудные съёмки, это были лучшие дни в моей жизни, если не считать месяцы рядом с Майком Тоттом. Нас подстерегала другая ловушка. Войти в роль вошли, а вот выйти оказалось трудней. То есть мы настолько привыкли ссориться на площадке, что продолжали делать это и вне её. Ричард поддерживал моё сключное настроение ради успеха роли, поскольку мне было бы трудно ежедневно входить в образ Марты и выходить из него. Но если он сам в роли Джорджа был вялым подкаблучником, то в жизни этого не наблюдалось. Ричард также громогласно отвечал на мои оскорбления, Сначала в шутку, потом вошло в привычку. Мы начинали с ссоры шутья, а заканчивали настоящими оскорблениями. Правда, потом следовало именно то, что я так любила бурные примирения в постели. Ричард их любил тоже. Иногда мы устраивали показные перебранки, неизменно привлекавшие внимание. Смешно было понимать, что актёрскую игру окружающие принимали за настоящий скандал. Если бы не Ричард, Я ни за что не рискнула бы играть Шекспира, хотя всегда очень этого хотела. Дух Шекспира надо дорасти внутренне, даже череп несчастного Юрика играть стоит со смыслом. Бартон же был просто шекспировским актёром, что неудивительно, если вспомнить его истоки. Я имею в виду Ричерда, а не Шекспира. Я же не представляла, как перед камерой можно изъясняться стихом. Говорить текст, всё время держа ритм стиха, Мне казалось это невозможным, Ричард хохотал, обвиняя в непрофессионализме, вернее, в отсутствии театральной практики. Но к моменту предложения сняться в украшении страптивой, лично я была готова к такой роли, правда, при условии, что ссориться и воевать придётся с Ричардом. О, какой это был праздник. Мы уже сыграли по паре тройки фильмов в рось. Ричард даже больше, потому что я на 2 года просто ушла из кино, чтобы уступить первенство ему. Но все равно хотелось играть вместе, потому когда меня пригласили на роль Катарины в украшении строптивой, я тут же потребовала роль Петруччу для Бартона. Какое счастье, что это удалось. Игра была просто праздником. Ричард помогал мне справиться со сложным стихом, а уж как устраивать сцены с потасовками нас не стоило и учить. Мы просто слегка утрировали собственные скандалы и тех скричали положенный по сценарию. Конечно, это не театр, но близко. Я очень старалась, чтобы Ричард не порвал связи с театром, понимая, насколько это для него важно. Поэтому, когда нас обвинили в коммерциализации творчества в погоне за выгодой, было очень обидно. Я переспрашивала Бартона: "Ты ведь не считаешь так, как журналисты?" Ричард соглашался, правда, не слишком уверенно. Я до сих пор почти дословно помню это жуткое интервью. Мы прибыли на премьеру доктора Фаустуса и зачем-то согласились дать интервью Джоу Левину, известному своими провокационными некорректными вопросами. Я понимаю, что зрителям нравится, когда звёзд терзают неудобными расспросами, но даже таковые можно сформулировать по-разному. Если острый репортёр уважает того, с кем беседует, он умудрится вывернуть звезду наизнанку, не оскорбив при этом. Однако, если уважения нет или нет такта и ума у самого интервьюера, то всё интервью превращается в допрос и оставляет гадкое ощущение намеренных оскорблений. С Опрой Уинфри, хотя она вовсе не жалеет тех, кого терзает своим любопытством, я готова беседовать хоть каждый день. Она не унижает и не оскорбляет. Башир тоже прикидывается добреньким и всепонимающим. С ним надо держать и ухо востро, и язык на привязи, потому что может нещадно переврать всё, что не скажут. Нет, он не исказит ваши слова, просто что-то из сказанного не включит в репортаж, а что-то выделит, что-то прокомментирует так, что смысл изменится полностью, и в том направлении, каком выгодно ему самому. Левин представляет собой третий и худший вариант. Он из тех, кто любую звезду, кроме себя самого, считает недостойной такого положения, а свою задачу видит в оскорблении тех, с кем ведёт беседу. Нет, это оскорбление не выражается в грубых словах или даже в вопросах. Вопросы корректны и разумны, но они оскорбительны по своей сути, причём Джо хитро нащупывает, заранее готовится, самые больные точки и бьёт именно по ним. У меня от этого интервью осталось ощущение, что главной задачей Левина было поссорить нас с Бартоном, намеренно оскорбить меня, задев Ричарда. Получилось. на вопрос к Бартону, почему он продал себя, как Фауст, бросив играть в театре, вернее, сменив его на кино за деньги, возмутилась я. Я, а не Ричард. Это я горячилась, называя Левина сукиным сыном. Я могла бы и поречь, но не забывала о камере. Как вы можете говорить, что Ричард Бартон бросил театр? Да вы просто безграмотные и не готовы к интервью. Я бы таких ведущих гнала с телевидения в зашей, чем по-вашему занимался Ричард на Бродвее в Гамлете? Хотя сомневаюсь, что вы вообще слышали о таком спектакле. Дэвид был доволен тем, что вывел меня из равновесия, он продолжал свои атаки. Но мистер Бартон не играет постоянно, как другие театральные звёзды. Как кто? Лоуренс Оливье? Вы смеете говорить, что Оливье не снимается в фильмах за деньги, или что работа Ричарда Бартона в воскраносных фильмах хуже игры любого из актёров лондонских или бродвейских театров? Я горячилась А Бартон молчал, просто сидел и отстранённо молчал. Это сбивало меня не только с толку, но и вообще с занятых позиций. Не олицетворяете ли вы себя с Фаустом? Это был предел. Я просто обругала Левина. Если бы я ушла из кино на сцену, вы заявили бы, что Элизабет Тейлор продалась? Если Бартон — Фауст, то кто же тогда я? Я говорила, что слова Левина обидны, что Ричард продолжает играть на Бродвее, что игра киноактера не менее значима, но она ткнулась на взгляд мужа и поняла, что он сам согласен с ведущим. Это было главным шоком, после которого не заступаться за Бартона, ни что-то доказывать журналистам уже не имело смысла. Бартон считал так же, словно с тех пор, как мы встретились, у него не было никаких достижений, словно потерял куда больше, чем получил. Но ведь это я учила его играть перед камерой, даже через много лет просматривая Клеопатру, которую Ричард так не любил. Я невольно радовалась, что совершенно театральный актёр, он постепенно стал чувствовать камеру, особенно на крупных планах, и стал играть куда естественней. И сейчас, глядя на какой-то кадр, могу сказать, в начале или в конце съёмок он был сделан. Бартон много прибавил в умении держаться перед камерой. Во время первых дублей он орал и старательно поворачивался лицом к Манкевичу. На вопрос, зачем, только пожимал плечами. чтобы было лучше слышно. Но ведь в этом нет необходимости, а звучание будет отдельно. Иногда появлялась другая проблема. Ричард забывал, что нас снимают крупным планом. Понимаю, что актёру, играющему на большой сцене, вовсе не обязательно чувствовать каждую мышцу лба или подбородка, ведь этого просто не увидят уже с третьего ряда, зато услышат голос и уловят жесты. Но в кино-то иначе. Наезжающая камера уловит малейшие изменения выражения глаз, движение уголков губ, Раздувшийся ноздри или Маргане. Киноактёрам не менее трудно в театре, когда не хватает яркости жестов, громкости голоса, пластики движений. Ричард, хотя и играл в кино, актёром был всё же театральным, и учила его премудростям взаимоотношений с камерой именно я. Неужели это всё было лишним? А ещё Бартон очень любил славу и деньги. Возможность позволить себе всё, любой каприз для него была важна, как и то, что благодаря славе Он мог получать всё лучшее, места в ресторанах, которые тоже были лучшими, лучшие билеты, лучшие отели. Мы не знали слова нет или нельзя. Таких слов больше не существовало в нашем лексиконе, как и в головах у тех, с кем мы имели дело. Но ведь это благодаря славе. Даже за работу он миллионы в театре или как писатель. Таких возможностей всё равно не было. Я знаю многих миллионеров, перед которыми не станут распахивать любые двери или встречать их самолёт. А теперь Ричард так легко всё отвергал. Он был согласен с ведущим, что продал актёрскую душу за возможность видеть своё изображение на киноафишах. Бартон продал свою душу как Фауст. Само собой подразумевалось, что я была, если не тем самым покупателем его души, то содействовала падению ангела всеми силами. Деньги и особенно слава ломают многих, иногда не просто ломают, а уничтожают. С этим жить очень тяжело, не всем по плечу. Но бывает, когда человек просто бежит от того и другого, а бывает, как Ричард, стремится к ним всей душой, а достигнув, не выдерживает бремени. Ни деньги, ни слава, ни плохи сами по себе, всё зависит от человека, способен ли он вынести такой груз или сломается, обвиняя всех вокруг в своей слабости. Немало болтунов твердили, что Бартану не давали Оскара из-за меня. По их словам, я либо отпугивала академиков либо перебивала статуэтку у мужа. И вот, 1978 год, сообщение, что Ричарда снова номинировали за Яе вкуса. Я нарочно не смотрела фильм, чтобы не переживать и церемонию тоже не смотрела. Однако не могла найти себе места, пока проходило награждение. Неужели в седьмой раз мимо, не может быть. Пусть лучше Бартану вручат Оскар и напишут, что это я виновата в стольких его провалах. Вечный номинант. Нет, это не про Бартона, он гениальный актёр, куда лучше многих, статуэтку получавших. Он должен быть награждён. 50-я юбилейная церемония. Всё красиво, и будет правильно, когда Ричард Бартон станет произносить слова благодарности за вручённую статуэтку. Я уже заранее простила Академии все её прежние проступки в отношении мужа. У меня никак не получалось считать Бартона бывшим Если только они вручат Ричарду награду в этот раз, я признаю академиков умницами и напьюсь. На сей раз я буду иметь право. У Орнера привычно не было дома, и я с десяток раз измерив шагами спальню, перебрав огромную стопку книг в попытке что-то почитать, метнулась к телевизионному пульту. В конце концов, смотреть можно и вовсе не церемонию, а что-то другое. Каналов множество, найдется какой-нибудь старый фильм. Как назло, почти сразу наткнулась на старый фильм «Синяя борода». Со злости выключила телевизор, потом включила снова. Да что творится, почему я не могу посмотреть церемонию награждения? Женскую роль второго плана актриса Ванесса Рэд Грейв за роль Джулии в фильме «Джулия». Сколько лет прошло, а помню, лучше собственного награждения. Ванесса молодец, и статуэтка получена заслуженно. Лучшая актриса Дайан Киттон за роль Энни Холл в одноимённом фильме. Но чёрт же возьми. Сколько можно лить слёзы и благодарить? Она рада, сыграла прекрасно, всё понятно, сказала спасибо и можно выметаться. Нет, благодарит и благодарит. Господи, сколько ненужных эмоций. Дуй, да уступай ты место следующему, иначе вся остальная церемония будет свёрнута из-за недостатка времени. Какие эти бабы противные. Даже прелестная Даян Китон тоже противна, словно кроме неё никого на церемонии не награждают. Вот ещё одно спасибо, будто в зале собрались глухие или тупые. не понимающей с первого раза. Я извелась. Следующим мгновением показались немыслимо растянутыми. Боб Хоуп, что разучился нормально разговаривать, или он считает, что церемония будет тянуться ещё 2 дня? Наблюдая за тем, как Даян медленно удаляется за кулисы, я решила, что у неё что-то со спиной. Да-да, несомненно повреждена. Нельзя же так медленно двигаться, если ты не инвалид. И вот представление актеров, претендующих на «Оскара» за лучшую мужскую роль. У Бартона сильные соперники. Один Вуди Аллен в своем «Энни Холли» чего стоит. Марчелло Мастрояни. Джон Траволта. Ну и этот молодой Дрейфус. Он не в счет, но все же. Ничего, тем почетнее будет победа. Чуть подумав, я милостиво разрешила Вуди Аллену получить «Оскара» как лучшему режиссеру. Это куда почетней. Мастрояне уже свое имел, а у Траволты все впереди. Ричард Дрейфус вообще в расчет не принимается, молод и к тому же роль комедийная. Ведущий Боб Хоуп, по моему мнению, просто завалил церемонию, потому что двигался словно во сне, страшно действуя мне на нервы. Позже я поняла, что все было прекрасно, просто секунды ожидания показались из-за нервов часами. Пока Боб перечислял номинантов, восторженно подвывая в окончаниях их имен, Я успела принять успокоительное и выпить большой стакан кровавой мэри. Сегодня можно. Вот досмотрю церемонию и вообще напьюсь до бессознательного состояния, повод наверняка будет. Ну, Ричард, вперёд. Лучшим актёром 1977 года признан Ричард. Я завязала так, что собаки попрятались кто куда, а по лестнице загрохотали каблуки перепуганной горничной. Ричард Дрейфус. Я забыла как дышать, просто забыла. На моё счастье, горничная всё же вбежала в спальню и сунула мне стакан с водой. Боб Хоуп что-то говорил. Ричард Дрейфу, получивший Оскар, благодарил, потом шло объявление о награждении за лучшую режиссуру. Академия прислушалась к моему милостивому разрешению и присудила статуэтку Вуди Аллену. И за лучший фильм всё то же, Энни Холл Вуди Аллену. Снова восторженно веждала Даяна Китенс, счастливо блестел глазами сквозь стёкла очков Уди Ален, а я всё не могла осознать произошедшее. Если бы они отдали статуэтку Марчелло Мастрояне, это выглядело бы достойно в конце концов, пусть бы был рослый красавец Стровольта, но Дрейфус. Он же совсем мальчишка, и тридцати небось нет. Конечно, хорош, конечно, талантлив, но у него всё впереди. Я рыдала так, словно у меня умер кто-то близкий. Горе просто невозможно передать. Ричард снова остался без статуэтки. Поливать на то, что он не со мной, что рядом сидела эта Сиюзи, что сам Бартон был абсолютно трезв, не могу сказать, что выглядел от этого лучше. Никакого здорового цвета лица, и галстук подобран не в тон, а рубашка плохо поглажена. Его красотка, конечно, не гладит сама, но могла же проследить. У меня Ричард всегда был словно со страницы модного журнала. Я горевала, словно с тутоеткой обошли меня саму, причём предварительно на весь свет пообещав, что присудят. Какой-то придурок написал, что это моя вина в том, что Бартону так и не дали Оскара, мол, сначала я своей любовной историей с ним заставила академию ненавидеть его за похищение красавицы в Европу, а потом Ричарду не простили развод. Где были мозги у этого писаки, если они вообще были? можно подумать, что любовные истории, тем более как наша, возможны по желанию одной из сторон. В Европе мы играли сначала Клеопатру, как известно, а потом вместе сыграли в Вирджинии Вулф, и хотя Ричард играл великолепно, разве моя вина, что мою игру признали лучшей?